неожиданная информация позвонила Гуля Мартышка привет слушай я все узнала и что не хочу по телефону давай я пришлю за тобой водителя я ногу подвернула ни в одни туфли не влезаю сижу дома приезжай Мартышка Гуль скажи это что-то плохое замерзанием сердца спросила Марта не знаю как посмотреть На информации куча. Так прислать машину? Давай. Решилась Марта. Ей почему-то было ужасно страшно. Гуля жила в высотке на Котельнической набережной в большой отделанной с иголочки квартире на четырнадцатом этаже. На звонок открыла пожилая очень уютного вида женщина. Вы Марта? Да. Да. А я Мария Моисеевна, родственница Гулечки. Проходите, пожалуйста. Очень приятно, спасибо. Пробормотала Марта. Вы из Одессы? Из Одессы. По говору слышно, да? Да. Обожаю одесский говор. Вы бывали в Одессе? Была в ранней юности. Тётя Маша, это Марта пришла. Да нёсся откуда то голос Гули. Ну, дяточка. И дитюгулинки она совсем не может на ногу наступить. Высокие каблуки до добра не доводят. Но разве она когда послушает? Гуль сидела на диване, положив ногу, замотанную бинтом, на пуфик. Мартышка, как я рада! Садись вот сюда. Сейчас тетя Маша нас покормит. Она так готовит, это просто жуть. Какие диеты, какие калории, сплошной праздник желудка. Когда я на работе, питаюсь как птичка, а дома – кошмар. Гулька, хватит болтать. Говори, что там выяснилось. Ты слышала когда-нибудь такое имя? Аллы Силантиева. Аллы Силантиева. Что-то знакомое. Постой, это журналистка. Она в прошлом году брала у Миши большое интервью. Так это она Нона Слепнева. Анна. Ничего себе! И если на эту Нону почти ничего, все эти нет, то Аллы Силантиева представлена там во всей красе. И что? Начнем с того, что она очень красивая, ну просто очень, и она таки знакома с твоим доблестным разведчиком, сама понимаешь, и видимо влюблена в него. Вот решила действовать. Господи, неужели Миша знает? Ну вполне может пока не знать, а вот как отреагирует, когда узнает. Кстати, может просто разозлиться? Да ну. Он нормальный живой мужик, ценит красивых женщин и вполне может клюнуть на такие литературные восторги, а может уже клюнул. Знаешь, я как чувствовала, мне было так страшно, когда ты позвонила. Но ты права, ясность лучше неизвестности. Слушай, она замужем, у нее дети. Она в разводе уже давно, детей нет. Она считается блестящей журналисткой. а свою литературную деятельность тщательно скрывает. Интересно, почему? Ну, тут может быть много причин. Например, стесняется своих романов. В кругу этих журналистов, вероятно, свысока относятся к дамам-писательницам. Или родители не одобряют жанр дамского романа, да мало ли. А может, это и издатели потребовали. Они иной раз любят придумать какую-то литературную мистификацию. Ой, мартышка, ты что это совсем сдулась? куда это годится? да может Миша твой не сном не духом, но пока возможно и так, но когда узнает, ему может понравиться такая авантюра, ему польстит такой можно сказать подвиг любви. Слушай, а может никакой любви нету, может просто ее вдохновила его история, она же и для него роман написала, и тоже под псевдонимом. Нет, пойми Гулька, она же с ним знакома. Общалась с ним. И что? По твоему все бабы должны в него влюбляться до поросячьего визга? По-моему, да. Смущенно улыбнулась Марта. Но женился он почему-то на тебе. Понимаешь? У него невероятная тетя. Он почувствовал, что я именно та женщина, которая была нужна ему в тот момент. Он говорил, что я его вылечила. Ему до меня вечно снились кошмары, накатывала тоска, а теперь все это прошло. И я сама казалась не слишком здоровой. Он волнуется за меня, или по крайней мере делает вид, что волнуется. Я не думаю, что он меня бросит ради этой Аллы. Скорее всего нет, но он вполне может закрутить с ней. Да запросто. Да, такое не исключено. А задум чего проговорил Агуля? И что ты намерена делать с моей информацией? Не знаю. Может скажу ему и посмотрю на его реакцию? Нет. Не стоит молчить пока. Посмотришь, как будут развиваться события. Думаешь? Думаю, даже уверенно. Главное, ты предупреждена, а значит вооружена. Закончила фразу Марта. Что-то в этом роде. Может, ты и права. Только вряд ли у меня получится. Он заметит. А ты постарайся, чтобы не заметил. Ты даже вообразить себе не можешь. Какая у него интуиция! Девочки, донесся из коридора голос тёти Машы. Вам пора подкрепиться. Она вошла, толкая перед собой сервировочный столик, уставленный множеством тарелок и мисочек. Вы тут разговариваете и клюете между разговорами. Подсластите пельюльку, ежели она горькая. Подперчите и посолите, ежели пресные. Одним словом, стрепня тёти Машы улучшит вам настроение, это я вам гарантирую. и с этими словами пожилая женщина удалилась, плотно прикрыв за собой дверь. «Какая милая», — заметила Марта. «Она чудесная. Я забрала ее из Одессы, у нее сын, уехал в Америку и там сгинул. Никто не знает, где он и что с ним. Она совсем одна осталась, а вот я и привезла ее сюда. Кажется, она немножко оттаяла». Мария Моисеевна и впрямь готовила фантастически. Марта, несмотря на малоприятную новость, ела с отменным аппетитом. А потом побежала на кухню к Марии Моисеевне, записывает рецепта. Кого кормить собираетесь, Марточка? Мужа? Таки это правильно. Мужа надо хорошо кормить. Никуда тогда не денется. А вот на сыновей это как-то не влияет. А если влияет? Кому такой будет нужен? Маменькин сынок называется. Горе любой жены.